Глава шестая. О, с ведьмами никогда ничего не случается. Помни об этом. Как правило, это мы случаемся с другими людьми. Терри прачет, хватая за горло. Я встала сама, и ровно в двенадцать, возбужденная схваткой и готовая к бою. Во сне гоняла духа кровопийцу по гиблому месту, а он ушлы. Сначала за жителей прятался, а потом удрал в кроличью нору, оставив меня с носом и старым страхом. Поворочившись боку на бок, я позвонила Томке узнать, во сколько сбор. восемь вечера. Заеду, как обычно, в шесть, буркнула она сонно и отключилась. В шесть так в шесть. Я потянулась и встала. В другое время проспала бы до трех дня, но. Гости! И негоже мариновать ребенка в четырех стенах. На кухне опять царил игровой шабаш и пахло сырным омлетом. А что, хорошая традиция. Ты сюда чего ходишь? Сюда и ж надо. Вот же ж Боб висит. Жорик опасливо ткнул пальцем в экран ноутбука. Добрый день. Зойка, заслышав мои шаги, подняла голову и робко улыбнулась. Добрый. Я сунула нос в сковородку и зажмурилась от удовольствия. «Пахнет а, обалденно!» «Кстати, ты как насчет погулять?» «Уля!» — возмутился Жорик. «Опасно, шпади!» «Дома опаснее!» — возразила я, наливая из турки кофе. «Рехнемся с тоски и загрызем друг друга!» Я сел за стол, а Звейка закрыла крышку ноутбука и радостно кивнула. Призрак неодобрительно покачал головой, а Кирюша покрутил пальцем у виска. «Позавтракала? Тогда беги, собирайся!» — Уля, я этого не одобряю. На нее ж охотятся. — Твои предложения? Журик неопределенно пожал плечами. Я прожевала кусок омлета, проглотила его и тихо добавила. — Нам сегодня еще на сбор круга ехать. Надо же где-то позитива набраться перед этим. Я махнула рукой и подцепила вилкой последний кусочек омлета. Посиделки в кругу напоминали встречи в клубе анонимных алкоголиков из дешевых фильмов. и начинались всегда одинаково. Я такая-то и такая-то, и я алкоголик-ведьма. Обычно мы как родственники собирались или раз в год, или по поводу поесть, выпить и пересчитаться. И перемыть друг другу косточки. Сейчас, конечно, повод для сбора более чем серьезный. Но две трети наверняка пройдут, как обычно. Скучно, нудно, под пафосное вещание верховный и аккомпанемент шу-шу-шу изо всех углов. — Зайди тогда в книжный и почитать купи, — предложил Жорик. — От газет уже погано. — Чего купить? — Достоевского хочу. — Жор, давай серьезно. Собрание сочинений Достоевского у тебя есть, причем полное. — Лескова тогда? — Аналогично. Второй шкаф, третья полка. А нового, как ты понимаешь, наши классики, увы, никогда и ничего уже не напишут. Они не ты. — Тогда... Жор. Я украдкой пододвинула к нему ноут. А свой компьютер, интернет и электронные книги зачитаешься. Пой ты со своей бисовой техномагией. Он аж из-за стола выскочил. Ну и зря. Я топила кофе, помыла посуду и проинспектировала холодильник и шкафчики. Надобно затариться. И крупы почти кончились, и в холодильнике тишь догладь. А притащи-ка Гарри Поттера. Вдруг решил Жорик. Хошу, молоть прется, а я ж не хуже. Договорились. В спальном районе гулять особо негде. Пивнушки, торговый центр с тряпками да детские площадки. Зато в торговом есть и книжные магазины, и продукты, и детский городок с игровыми комнатами, яркие, шумные, разноцветные, мигающие сотнями лампочек и полные ребятни разных возрастов. Зойка поначалу стеснялась и молчала. корчила из себя взрослую и свысока посматривала на резвящуюся детвору. Но когда я забила ей в аэрохоккее три шайбы подряд, заразилась моим азартом. Ну, а что, во времена моего детства такого не было. И я с удовольствием гоняла на машинках, стреляла в тире и летела на мотоцикле по интерактивному городу. Жаль, на батут не просочиться и не попрыгать. Даже под предлогом, а я сопровождаю. И с объяснением. Я ж воздушные ведьмы не сломаю. Радостно просадив четверть моей зарплаты, мы отправились в книжный за Гарри Поттером и рисовальными принадлежностями. А после в детской за тряпками. Алла додумалась привести ребенка с одной пижамой и сменой труселей. И ведь не звонит, кстати, если не забуду вечером, а после тряпок в супермаркет. Зойка окончательно оттаяла, грызла мороженое, вертела головой по сторонам и поминутно спрашивала. «А что это?» Видать, ребенок всю жизнь просидел в четырех стенах. Оль, а кто это? Я отвлеклась от сыров. Где? Рядом с нами. Тщательно изучая даты изготовления, выбирала молоко очень высокая и худая женщина. Длинные костлявые руки, вытянутое лицо, темные круги под глазами. Синее пальто висит, как на вешалке, тонкие губы фиолетового цвета. Шаги от нее переминался с подозрением, косясь на Зоику, парнишка лет двенадцати. Весь в маму. Со стороны они казались обычными людьми, очень больными, но обычными. Однако... — Это нечисть, — ответила я тихо, — Малиновки. Женщина, наконец, выбрала молоко и повернулась ко мне. Удивленно замерла на секунду и вежливо улыбнулась. Губы посинели, коричневые круги под глазами покраснели. Зоика тихо уикнула, попятившись, и в ее серых глазах заискрился опасливый интерес. «Здравствуйте, Ульяна Андреевна!» Колос у женщин был низким, хриплым, грудным. «Доброго дня, Евгения Геннадьевна! Привет, Леш!» Я кивнула пацану и задала дежурный вопрос. «У вас все в порядке?» Она оглянулась и тихо спросила. «Сбор сегодня?» Нечисть всегда в курсе событий. И бог знает, как ей удается узнавать такие вещи. «Да, а что?» «Вы будете говорить?» Она смотрела на меня испытывающе и с волнением. Вам дадут слово для выступления? Не возьму сама, так сучат силы, отшутилась я мрачно. Лешка глянул на меня украдкой и показал Зуйки вьющийся фиолетовый язык. Девочка просияла до ямочек на щеках и ответила тем же: Парнишка выпочил ядовитые синие глаза. Зойка дернула меня за рукав пальто, подняла взгляд и заулыбалась. Подобное тянется к подобному, да. — Ульяна Андреевна, мы уезжаем. Завтра утром, — сказала Евгения Геннадьевна. — Неуютно здесь становится, неспокойно. — Где именно здесь? — уточнила я и переложила тяжелую корзинку с одного локтя на другой. — В нашем районе или вообще? — В городе. Тучи сгущаются. Гроза надвигается, буря. Женщина прикрыла синие глаза и посмотрела на меня сверху вниз. Сильная буря. Не хочу рисковать ребенком. У меня брат живет в Самаре, пока туда. А минует, вернемся. Пауза после слова «минует» была очень многозначительной, неуверенной. Точно не факт, что минует, и минует благополучно. Хорошо, я доложу. Доброго пути и жду вас обратно. Я подмигнула Лёше. Тот, насупившись, снова показал язык. Сын, одернула его мать. Ничего-ничего. И я тоже показала пацану язык. Он недоверчиво заморгал. Это на вид ему лет двенадцать, а сознание как у трехлетнего. Малиновки растут и физически развиваются быстро, а вот умственное и психическое развитие начинается после двадцати человеческих лет. «Расскажите на совете про бурю», – попросил Евгения Геннадьевна. «И берегите себя, Ульяна Андреевна». Мы распрощались. Я задумалась, быстро на автомате выбирая продукты. Зойка летала от прилавка к прилавку, хватая то мороженое, то пакет креветок, то соус любопытствующим надо. Я рассеянно кивала, и хорошо ей хватало у моей совести, не тащить к кассе все выбранное. Да, совесть, совесть. Совести был не по себе. Ответственности тоже. Я ведь обязана защищать порученное, и он и платила ведьмам нехилые налоги за спокойную жизнь. И если нечисть бежит, значит, не верит в нашу защиту. И в нашу силу значит то, что грядет сильнее круга. Домой мы шли в молчании. Зойка сосредоточенно грызла очередное мороженое, а я тащила пакеты и мрачно посматривала по сторонам. И у фонтана решила сделать остановку. Поставила пакеты на бортик и перевела дух. В стальной воде плавали опавшие листья, отражались грузди рябин, и крошечное окно в небо между желтых ветвей и пушистых облаков. Я воровато оглянулась. Моя спутница доела мороженое и зашуршала в кустах, собирая осенний букет. Из сквера доносились редкие голоса голдящих печуг и гуляющих мамаш. Ну, была не была. Я втянула носом в воздух, мысленно возвращаясь на три дня назад, в тот поздний вечер, когда случилось странное видение. и посмотрела на себя со стороны. Ноги в ледяной воде, туманная дымка над чашей фонтана. И все? Нет, видение не стертое. Стертую мазню не скроешь. Оно не отпечаталось в воздухе, пришло и исчезло, не оставив следов. Я задумчиво прищурилась на спокойную воду. Ушло, и, похоже, не собирается возвращаться. А если и вернется, то само, как заметил Кыс. Жаль. Зой, идем. Я подняла пакеты. Дома мы быстро разобрали покупки, и я на скорую руку приготовила голубцы и грибной суп. Люблю готовить, хорошо нервы успокаивает. Перед встречей в кругу меня слегка потряхивало. И я отвлекалась, как умела. И, закончив с ужином, зарылась в шкаф. Зой, собирайся, через час выходим. Обязанность являться на круговой сбор при параде. Завела предшественница тети Фисы, и та усердно традицию поддерживала. Как шутили ведьмы, чтобы хоть раз в году выгулять вечернее платье. А я, как обычно, не знала, в чем пойти. Из гардероба обычно пользовала вещей десять, что под руку попадалось, то и надевала. Но питала слабость к платьям. И когда меня доканывал собственный бомжовский вид, я устремлялась по магазинам и спускала ползарплаты на платье. Уверяя себя, что обязательно, непременно. Зря, разумеется, только тряпок наплодило столько, что терялось в выборе. И сейчас, не теряя времени даром, я зажмурилась и вытащила одно наугад. Строгий синий футляр. Пойдет. А с еще проще. На нее после платьев уже не оставалось денег. И единственные культурные демисезонные сапоги на каблуках скромно ждали своего часа в коробке на шкафу. Распотрошив в ванной косметичку, я быстро накрасилась и взялась за прическу, когда в зеркале замаячил, отвлекая Кирюша. Смущенно теребя ворот пальто, он многозначительно постучал костяшками пальцев по стене, той, что граничила с гостиной. Я отложила расческу и пошла за скелетом. Заглянула в комнату и качнула головой. Зойка сидела на полу, в чем пришла. И рассеянно перебирала колечки для плетения. — В чем дело? спросил я негромко. Не пойду. Она отвернулась. Почему? Девочка молча сутулилась. Боишься? А вдруг я не ведьма? Тихо-тихо, на грани слышимости. Вдруг я только нечисть. Конечно, ты ведьма, сказала я убежденно. Нечисть не имеет изначального полноценного людского облика. И в твоем возрасте только учится маскироваться под обычного человека. А ты человек и ведьма. Докажи!» Девочка обернулась. Глаза снова подернулись туманной дымкой, губы сжались в тонкую линию. «Ну, Сульяна, не оплошаем и не разочаровываем ребенка. Даже если сил после вчерашнего, кот наплакал». «Смотри!» Я закатала правый рукав, пережала пальцами вену на сгибе локтя и задержала дыхание. Раз, два, три! По вене прибежались искры, и на сгибе замерцал голубым клубок света. Зойка подалась вперед. «Это наш уголь!» Я улыбнулась ее любопытству. «Средоточие ведьминой силы!» «Хочешь на свой посмотреть?» «Раз тебе скоро тринадцать, то он уже должен сформироваться. Хочешь, давай руку?» Она кивнула и быстро закатала рука в свитер. «Левша? Это плохо?» Зоика насторожилась. «Кровь нечисти – это кровь нечисти. Правая рука – свет, левая – тьма. Но еще не факт, что уголь именно в левой руке. Нет, я тоже левша, переученная. — В мои времена требовалось, чтобы все были как все, — пояснила я, присев на корточки и скомандовала. — Вдохни и не дыши. Раз, два... Я не успела отдернуть руку, ведно заискрилась, и на Зюйкином локтевом сгибе вспыхнуло ослепительно белое пламя. Нет, не пламя, а пламя. Я изумленно уставилась на ее побелевшее личико. — Потенциальное верховное. Этчайший случай. «Видишь, не такое!» Ее губы задрожали, мордочка испуганно сморщилась. «И не там, ни справа!» «Конечно, не такое!» Я неотрывно смотрела на пламя, а оно весело мерцало, брызжая искрами. «Конечно, не там, но это точно ведьмин уголь!» «Нет, не уголь, у тебя другое и...» «Да что ты, фальшиво, удивилась я! А из чего разгорается пламя?» Она не нашлась с ответом. «Так...» Я встала с пола и одернула юбку. «Собирайся. Томка вот-вот заедет. Успеешь собраться быстро, успею рассказать, что к чему». И пошла обратно в ванную доводить до ума прическу. Любопытство, двигатель прогресса, да. Через пятнадцать минут Зойка, нарядившись в новое платье, сидела на кухне рядом с Жориком. Тот усердно читал и, судя по довольной рожице, был потерян для общества Дня Натрия, то есть на семь книг про Гарри Поттера со товарищей. Я налила девочке чая и взялась за расческу. Повернись, косичку за плиту. Плести-то не из чего. Волосы тонкие, ломкие, пушистые. Уголь – это концентрированная, собранная в одной точке энергия, сила. Мы рождаемся как со способностью самостоятельно вырабатывать силу, так и со способностью поглощать, впитывать то, что нас окружает. И это способность у всех разная, как волосы. Я мягко дернула Зойку за пушистый хвостик тонкой косы и подколола непослушные прятки невидимками. У кого-то от природы волосы толстые и пышные, у кого-то слабые. У меня способность слабая и уголь обычный, а у тебя сильные. Чем сильнее способность вырабатывать и поглощать, тем ярче и сильнее уголь. Она внимала и мелкими глотками пила чай. То ли не верила, то ли боялась поверить. Зоя. Я села рядом. Что тебе говорили о твоей силе? К чему готовили? И чем, черт побери, напугали? Я нечисть, ответила она просто и уткнулась в кружку. Бедово дитё, посочувствовал Жорик из-за книги и перелистнул страницу. Уля, як же так, а? Ведьму, споханье, почем зря спутали? Нонсенс! Я не стала напоминать, как он испугался перевоплощения И чего со страху наговорил? Но в одном он прав. Ведьму с нечистью никогда не перепутаешь. Нечисть в детстве не ломает так, как ведьм. И эффект поглощения энергии проявляется очень сильно. В доме, где живет подрастающая ведьма, всегда пусто. Мы впитываем абсолютно все. От растворенных в пространстве эмоций людей, соседей, до остаточных следов магии родственников. И это становится основой угля. О нестабильности внутренней силы вообще молчу. Нет, тут что-то нечисто. Но дитё, да, именно что бедовое, запищал сотовый. Пора на выход. Жор, что посоветуешь? Обувшись, накинув пальто, я вспомнила про амулеты. А, ничего, сообщил из кухни призрак. Все мимо будет, ничего не подсобит. То есть, удивилась я, сегодня ничего не случится? — Не верю. — Этого я не говорил. Но помощи не найду. Все, кыш, я занятый. — Ладно, значит, положусь на то, что я по народной прибаутке везучая. На улице уже стемнело. Томка ждала нас в машине. Синяя Хонда требовательно просигналила и щелкнула замками, открываясь. Зайка нырнула на заднее сиденье, а я взялась за ручку передней дверцы и замерла. Свет от приподъездного фонаря Размытые отражения в оконном стекле мутировал в крылья колоннад. Тумана не было, но похолодало резко и сильно. Я уставилась на дрожащие марево портала. Вот же... Ульёж, поехали! Том как зануло, и машина дёрнулась. Опаздываем. Фонарь резко потух, видение заребило и пропало. Теплый осенний ветер унес холод, закружил в ногах опавшими листьями. Я быстро села. «Кыс-кыс, что ж тебе еще известно?» Томка рванула с места в карьер. А она никогда не пристегивалась. И водила так, что я пристегивалась, и за ручки цеплялась. И заклятие воздушные подушки наготове держала. Как самочувствие, подруга внимательно покосилась на меня. «Нормально дышу». Буркнула рассеянно и спохватилась. «Зой, это Тамара, ведьма из круга. Том, ну ты в курсе». Томка повернулась и подмигнула пассажирке. пассажирки. «Не страшно, ведьме на логово ехать». «Не-а», отозвалась девочка звонко и улыбчиво. А я недоверчиво обернулась. Сияет, как начищенный пятак, довольная и ничуть не испуганная. Откуда что берется и куда потом девается? Я уставилась в окно. Однако эти видения напрягают. Томка свернула на объездную дорогу, включила радиус попсой и втопила под сотню. Мимо проносились склады, свет фар выхватывал на обочине желтые кусты одинокие березы. Зойка что-то напевала себе под нос. Подруга в полголос ругалась на дорожников и обгоняющих нас проклятых лихачей. А я вспомнила. А вдруг я не ведьма? И испуганные серые глаза. «Ульяш, ты чё такая молчаливая?» «Так делать-то нечего», — я пожала плечами. «Приходится думать». «Слушай, я...» там все нормально», — сказала я ровно. «Наверное, меня и правда стоит где-нибудь запереть от греха подальше. У меня осеннее обострение. И на месте не сидится. Переживу». «И белое пламя на худенькой руке...» И слова Арчибальда о том, что девочка – ключ. И в одном старый паук прав. Про темные и страшные истории я не в курсе. Но одно знаю точно. Истинных природных верховных не было лет пятьсот, а то и больше. Последняя урожденная верховная передала свое пламя вместе с артефактом обычной ведьме, усилив тем самым ее скромные способности. Хотя нет. Одна потенциальная Верховная была, вернее, есть, но она так есть, что ее все равно что нет. Софья, помощница Римы в архиве, родилась с потенциалом Верховной, но так и не смогла его развить. Испугалась собственной мощи и предпочла забыть о своей силе. Закопалась в летописи и носа оттуда не кажет. Радио запел Шевчук. И девчонки дружно заколосили, что такое осень, это небо, на весь салон. Я вздрогнула, покосилась на Томку и опять погрузилась в собственные мысли. Может ли Зойка быть ключом к тайне верховных? И к тому, почему они перестали появляться? Верховные и среди стародавних считались редкостью. Одна на тысячу горела пламенем. И одна из тысячи могла разжечь пламя из обычных углей тех, кто входит в круг. поднимая потенциал до небес, позволяя ведьмам совершать невозможное. У артефактных верховных это получалось плохо, и разжечь удавалось не всех, и летальный исход стал обычным явлением. Стародавние хотя бы успевали разгореться и совершить чудо перед тем, как, а трети нынешних даже не успевают узнать, за что, собственно, погибает. Вызов пришел в круг встали, а откачают ли после? Приехали. Томка припарковалась. Выгружаемся. О, уже. Светлый трехэтажный отель, окруженный диким парком, служил не только местом для загородных шабашей, но и корпоративной жилплощадью для приезжих. Но сейчас там шабаш. Очень скучный по сравнению со средневековыми или литературно-фантастическими. Зойка сразу же взяла меня за руку. Я не возражала. Не до нечистью среди ведьм быть тяжко. да и не только среди ведьм, среди людей тоже. Томка, громко цукая каблуками, первая стремилась к освещенному входу. «Опаздывайте!» На крыльце меланхолично курила Рима. Короткие рыжие волосы, большие модные очки на кончике острого носа, длинное белое пальто в пол. «Но свое всегда успеем!» отмахнулась подруга. «Девочки шустрей!» Стеклянные створки разъехались, являя темный холл. Суйка крепче вцепилась в мою руку. Недреев. Я потащила девочку к лифту. Ведьмы своих не обижают. Она лишь жалобно шмыгнула носом. конференц зал занимал весь третий этаж. И, выйдя из лифта, мы сразу же окунулись в разноголосый шушушу шу Пальто не сняли, вспомнила я запоздала. Подержишь? Томка сбросила мне на руки свое красное пальто, небрежно перекинула через плечо тяжелый, высоко забранный хвост и поспешила к верховной. — В следующий раз возьмем с собой Кирюшу, — предложила Зойка. Я улыбнулась. — Может быть. Давай найдем свободное место. — Дорогие мои, мы собрались здесь. Я облаку негде упасть. От ярких платьев ребит в глазах, а от парфюма едет крыша. Совсем дышать нечем. Игнорируя любопытно насмешливые взгляды, я натянула на нос шейный платок и огляделась. В центре стояла трибуна для вещающих, а вокруг нее тринадцать кресел. Верховные, обе ее руки, тонко с Галей, и десять членов Совета, и стулья рядами. И поесть и выпить на столиках у стен, и все места рядом с Советом, разумеется, заняты. Похоже, случай серьезный, если на этот слет Верховная зазвала не только городских и областных ведьм, но и окружных. Народу не меньше сотни. А мамы почему-то нет. Я присмотрела местечко в самом углу окна, подальше от трибуны, но... — Ольяна! — басом перекрикивая галдеж, К ноге, то есть к доске. — Зои, держи. Я вручила девочке наше с тонкое пальто и показала направление. — Вон туда проберись и жди меня. — Не сбежишь. И положила поверх пальто свою сумку. Девочка нервно улыбнулась. Кажется, с удовольствием бы сбежала. Я бы тоже, кстати, и без кажется. Но дело. Пробираясь к трибуне, я наморщила нос. Что же не так озерные глади-то упились все? Ни одной ведьмы безуспокоительного, кроме меня. Или чистых и спокойных я не чую из-за переизбытка запаха. Я взобралась на трибуну и сухо изложила все, что посчитала нужным. От нападения пауков до яркого Зойкиного уголька. Про кровь нечисти, правда, промолчала. «Шил в мешке не утаишь, однако. Чуть Фиса знает и довольна». Верховная смотрела на меня очень внимательно. Длинное глухое черное платье и цепочка Натальи И кольца с браслетами. Кольца для связи с советом, браслеты для координации работы рук. И все. А как выглядит артефакт пламени, я не знала. Никто, кроме его владелицы, не знал. — А где девочка? — спросила она, когда я замолчала. Все присутствующие разом с одной стороны трибуны привстали, с другой обернулись. Ну, а в углу окна лишь красные и черное пальто, из-под которых виднелись носки сапожек. Зои, подойди!» Верховная говорила тихо, но ее ровный голос разносился по всему конференц-залу. Пальто дрогнули. Я бы не пошла. Но девочка была смелее, сложила пальто на стул и медленно поплелась по проходу вдоль рядов. Я ободрящей улыбнулась ей с трибуны. — Галина, возьмешь шефство? — обернулась к своей левой руке тетя Фиса. — в наставнице не годится. Мала еще. Я вздохнула с нескрываемым облегчением. — Нет, я не против. Детворы вообще, и Зойки в частности. С ними можно подурачиться и отдохнуть душой. Но сидеть дома... — К трём моим балавницам? Галя, одна из моих бывших наставниц, улыбнулась, блеснув коронкой верхнего резца. Возьму. Седые волосы удлиненным корой, веселый прищур светло-зеленых глаз, обаятельная улыбка, приятная полнота. Она воспитала многих отличных ведьм и легко подбирала ключики к нашим непростым, особенно в детстве, душам. И Томка, и члены совета прошли через ее чуткие руки. Лучше не придумаешь. Зуйка услышала и споткнулась. Посмотрела в отчаянии. Мне почему-то стало стыдно. Но я же ничего не обещал. Серые глаза укоряли и укоряли несправедливо. Девочка опустила взгляд, потеребила юбку голубого платья и вновь посмотрела в упор. У меня зашумело в голове и сквозь ломоту в висках пробилась. Не отказывайся. У меня поплыло перед глазами. Или зойка потекла туманом. Тонкие бледные губы крепко сжаты, ноздри раздуваются, глаза горят, ритмичные, не отказывайся, не отказывайся, не отказывайся. Колотилась сумасшедшим пульсом, сводя руки судорога и билась в висках, гремела на батом на весь зал, и каждый звук комариным хоботком проникал под кожу, въедался в кровь. Я зажмурилась и тряхнула головой, обнаружив себя полулежащей на кафедре, под пристальным и немигающим взором верховной. Она молчала, но в темных глазах читался приговор. Моё «прекрати» застряло сухим комком в горле. От полнейшей тишины стало не по себе. Ведьмы замерли, их взгляды остекленели. И никто не узнает, если... Я снова посмотрела на Зойку. Очередное «не отказывайся» прилетело камнем по макушке. Балда малолетняя! Не хочу брать ответственность, но если не возьму... Законы едины для всех. Привязывать к себе ведьму против ее воли без добровольного согласия нельзя. Это выжигание угля. Не отказывайся. Тихий шепот легким сквозняком по залу. Возьмешься? Тетя Фиса не сводилась с меня проницательного взгляда. Вопрос жизни и смерти. Фактически. Без угли и силы ведьма мертва. Год-другой протянет на остаточные магии, и все. Я с трудом выпрямилась и кивнула. Да. Зойка зажмурилась, шумно выдохнула, развернулась и молча пошла на свое место к нашим пальто. Села чинно и спряталась в ворохе кашемировой ткани. Ведьмы дружно отмерли и знакомо зашушукались. Решено. Верховная встала. «Свободно!» Я сползла с трибуны. Меня отошнило и жутко чесалась левая рука Лекарство дома. Шатаясь, я доковыляла до лифта. На воздух, срочно! Ульешь, подожди!» Томка догнала меня и тревожно заглянула в глаза. Молча сунула что-то в мою ладонь и вызвала лифт. Я сжала кулак. Браслет. Тот самый отцовский, который она забрала у кроличьей норы. «Носи и никогда не снимай!» Ее голос звучал переменчивым эхом, то удаляясь, то приближаясь. Лицо расплывалось. Я подправила звенья и почистила металл от следов магии. Она еще что-то говорила, но я не слушала. Шагнула в лифт и нажала на кнопку первого этажа. И, как только двери закрылись, сползла по стенке на пол. «Вот же влипла, Вот тебе и бедовое дитё!» И кто ее тетя, если научила такому? Это высшая, сложнейшая магия. Не каждый ведьме по плечу провести ритуал привязки. Да и его алгоритм не всем известен. Двери лифта открылись. Я с трудом встала и на автопилоте выползла в холл. Сквозь окна с улицы лился мертвенно голубой свет фонарей, очерчивая силуэты пальм и фикусов. Мелодично журчали небольшие фонтаны. И опять убийственно пахло озерной гладью. Рима сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и читала с планшета. — А ты наверх не? — спросила я сипла и прислонилась спиной к стене. Десять вдохов-выдохов и марш-поросок на улицу. — В эту клаку? – она сверкнула стеклами очков. — Жизнь дороже. Я свое слово сказала и будет. Подожду Софью и уеду. Риме зверски не повезло. Она родилась с потухшим углем. Он даровал ей долгую жизнь. Ведьмовскую молодость в 73 года она выглядела на тридцать, Феноменальную память и цепкий ум. Но лишил главного – силы. Она числилась в кругу и заведовала архивами. Но относились к ней как к человеку. Временами нужному, но по сути бесполезному. а убитая ведьми и кроличьей и норе выступала? Разговор помогал цепляться за реальность и приносил временные облегчения. Ибо до двери аж на тридцать шагов пропасть. — Угу! — Римка отложила планшет. — Ульты в порядке? Что случилось? Она встала. — Глупость! — я сморщилась. — И гадость. — На воздух надо. — Пойдем. Рима подхватила меня под локоть, провожая. — Что, Анфиса Никифоровна допекла? — Почти. И у двери я решилась. — Рим, сигареты не угостишь? — И пропади, оно все пропадом. У меня стресс. Держи — Держи. Моя спутница вынула из кармана пальто пачку и зажигалку. — А может, не надо? Ты вся зеленая. — Хуже не будет. Я криво улыбнулась. — Хуже уже некуда. — Спасибо. — Да не за что. Она поправила очки и посмотрела на меня внимательно. И, конечно же, догадалась. Следы сильной волшбы ни с чем не спутать, а их она видит прекрасно. Ты звони если что, или кричи, помогу. Я кивнула. Кричи актуальнее. Сумка-то с телефоном у Зойки. Рима ушла, а я с минуту стояла у крыльца, обнявшись с прохладным фонарным столбом и дышала. Дышала, разгоняя туман перед глазами. Дышал, успокаивая взвенчанный организм, дышал, чувствуя тонкие незримые нити связи. Маленькая паучишка. И когда полегчало, я побрела искать скамейку подальше. Окна на третьем этаже додумались открыть, проветривая, и теперь оттуда неслись возгласы обсуждений, объяснений и споров. А ведь самое главное-то про убитую ведьму я и не услышала. пропустила опоздав. Пройдя по шуршащей рыжей аллее, я нашла подходящую скамейку под липой и села. Сырой ветер приятно холодил кожу, под ногами рассыпалась желто красная листва, над головой чернело ночное небо. Я откинулась на спинку и бездумно уставилась на звезды. — Нет, хуже все же есть куда. На аллее раздались легкие торопливые шажки. Ну, погоди у меня, заяц!